Джеймс Хедли Чейз. Он своё получит. Читает артист Александр Хашабаев. Глава 1. Часть 1. Еле только он вошёл в комнату, в ту же секунду она поняла, что-то случилось. Бросив ровным, невыразительным голосом: "Привет, детка", он, даже не взглянув на неё, снял шляпу и плащ, швырнул их на диван. Подошёл к камину и опустился в кресло. Мертвенно-бледное его лицо, словно окаменело, а отсутствующие выражения глаз сделали его совсем чужим, не похожим на себя самого. За все 6 месяцев, что они были вместе, она никогда не видела его в таком состоянии. И в голову пришло единственное объяснение: он собирается её бросить. Неделями она задавала себе один и тот же вопрос, сколько это еще продлится. Не то, чтобы она замечала, что наскучила ему, совсем нет. Просто это был девятый мужчина в ее жизни. И она не сомневалась, что рано или поздно снова останется одна, потому что давно уже не строила иллюзии относительно своих взаимоотношений с мужчинами. Ей было тридцать два. И жизнь, которую ей довелось прожить, унесла почти весь блеск её молодости и красоты. Однажды, как ей теперь казалось невероятно давно, она получила второй приз на конкурсе Мисс Америка 1947. Обладай она тогда нынешним опытом, то разыграла бы совсем иную партию с теми двумя членами жюри и была бы первой, а не второй. Она прошла неизбежные кинопробы и играла второстепенные роли во второсортных картинах у режиссёра Солли Ловенстейна. Возможно, она повела себя с Солли чрезчур уступчиво, надеялась, что тот будет продвигать её в кино, стоит ей уступить, однако вышло всё наоборот. Через несколько месяцев фонд потерял к ней всякий интерес, и словно по его сигналу компания тоже После Голливуда какое-то время работала манекенщицей, потом устроилась барменшей в ночной клуб. Именно здесь, в Эльдорадо, познакомилась с Беном Делани. Последующие год и 2 месяца стали пиком её жизни. Она путешествовала с Беном по Европе, ходила с ним на вечеринки и приёмы в Нью-Йорке, плавала в синей морской воде в Майами, каталась на лыжах в Швейцарии. их связь тянулась так долго, что ей стало казаться: вот оно, настоящее. Но в конце концов он остыл и бросил её. Она не видела Бена уже 2 года, но часто вспоминала о нём, узнавала о его успехах из газет и мечтала снова подцепить его на крючок. После Бена в её жизни были мужчины, но все они казались какими-то бесплотными тенями. не оставлявшими ни малейшего следа в ее памяти. И вот, когда она почти уже дошла до ручки, в конец опустилась, обнищала, продала все меха и драгоценности, подаренные Беном, в ее жизнь ворвался Гарри Гриффин. Гарри – пилот гражданской авиации, работал в Californian Air Transport Corporation и летал на линии Лос-Анджелес-Сан-Франциско. Он был на четыре года моложе. Его лихая и бесшабашная манера держаться, его вид, словно говоривший окружающим: "Лично я плевать хотел на всё, почему бы и вам не плевать тоже", казались ей неотразимыми. Высокий и крупный, он был сложен как тяжелоатлет. Беззаботный и разгульный характер, внешнее обаяние, живой вспыльчивый, но отходчивый нрав именно эти качества она ценила в мужчине. Привыкший всего, она зашла в ночной клуб узнать, не найдётся ли там для неё работы, и столкнулась с ним лицом к лицу сразу после того, как получила краткий и грубый отказ от управляющего. Позднее вспоминая об этом, она благославляла царивший в коридоре полумрак, потому что выглядело тогда под стать своему состоянию: измученной, старой и никому не нужной. Гари стоял, решительно преградив ей путь. Красивое и мрачное лицо освещала ухмылка, а в глазах она с удивлением заметила азартный охотничий блеск, который уже не надеялась увидеть во взоре мужчины, обращённым на неё. "Составите мне компанию", произнёс он. "Вы именно та девушка, которую я мечтал встретить с дня окончания колледжа". Он повёл её обедать. Каким-то невероятным образом ей удалось быть весёлой, милой и остроумной. Потом он пошёл провожать. Она ожидала, что сейчас Гари напросится в гости и восприняла его вопрос: "Может, сходим послезавтра ещё куда-нибудь пообедать?" как вежливое "прощай". Ей так не хотелось терять его, что она спросила: "Может, зайдёте что-нибудь выпить?" Но он усмехнулся и покачал головой. Очень хотелось бы на сегодня я на дежурстве. Не занимайте после завтрашнего вечера, я за вами заеду. Она не надеялась его увидеть снова. Однако, через день он заехал около 8 часов вечера, и они отправились обедать. В ту же ночь они стали любовниками. И с тех пор через день он заезжал к ней, и они шли куда-нибудь в город или оставались дома. Сидели у камина и болтали, а потом занимались любовью. И так в течение полугода, вплоть до сегодняшнего вечера, когда не успел он войти, как она поняла, что-то случилось. Вот она, подумала она, когда он поднялся, чтобы повесить плащ. Так я и знала. Всё это было слишком хорошо, чтобы тянуться долго. Что ж, по крайней мере, у него хватило приличия, чтобы зайти и сказать мне, Она подошла к столу, вынула сигарету из коробки и закуривая заметила, как дрожит рука. "Ты что-то сегодня рано, Гарий", произнесла она и искоса взглянула на него. Лениво развалившись в кресле, он хмуро смотрел в камин. Усы и тёмные брови насуплены, на лбу блестят мелкие капельки пота. "Угу", сказал он, не глядя в её сторону. Она выждала с минуту, потом спросила тихо: "Что-то случилось? С чего ты взяла?" сердито ответил он. "Дай-ка мне лучше выпить. Хочу надраться как следует". Она подошла к буфету, где хранилась бутылка виски. Бутылка была на 3/4 пуста. "Конечно, он должен выпить для храбрости, прежде чем выложить эту новость мне". Она подошла к камину и протянула ему стаканчик. Это всё, что есть. Кончилась выпивка. Она присела рядом, как назло. Ну так устроим вылазку, рейд по барам. Одним махом он осушил стаканчик и поставил его на стол. Но только мне придётся занять у тебя денег, Глория. Я без гроша. Последний доллар истратил на такси, чтобы добраться сюда. Что-нибудь наскребёшь? Глория взяла сумочку, вынула кошелёк. Руки дрожали так сильно, что ей с трудом удалось расстегнуть его. Она достала 2 доллара и несколько центов и протянула ему: "Это всё. Больше у меня нет". Он удивлённо уставился на неё. "Но ведь можно получить по чековой книжке, и есть поблизости банк". "У меня уже давным-давно нет никаких сбережений", сказала она с трудом, выдавив улыбку. Не, один ты сидишь без гроша, Гарри. Он скорчил гримасу, потом взял пачку сигарет, выбил одну щелчком и закурил. Ладно, это не трагедия. Он усмехнулся. Мы оба на мели. Ну и что с того? Она бросила на него беглый взгляд. Если это действительно начало конца, то такого в её практике ещё не было. Что случилось, Гарри? Почему ты без денег? У тебя неприятности? Неприятности. Мягко сказано. Улыбка его угасла. Идём. Я заложу часы. Надраться в лоскуты это всё, что мне остаётся сегодня. Ради бога, скажи. Я хочу знать, что случилось. Он помолчал с минуту, потом пожал плечами. Я потерял работу. Вот что случилось. Вопросто говоря, меня вышвырнули. Не, ладно, признаю, я сам нарвался. Но мне от этого не легче. Куда то, что как раз завтра день выплат, а мне ничего не светит. Ты потерял работу? Произнесла она, и по спине у нее пробежал холодок. Но Гарри... Я все понимаю, он провел рукой по волосам. Я понимаю, и нечего мне говорить. Такое дело... Но откуда мне было знать, что сам старый хрыч полетит этим рейсом? Я его ни разу в глаза и не видел. Подумать только, устроить проверочную поездку, шпионить за нами. Это только лишний раз доказывает, какой он мерзкая вонючая крыса. Какой хрыч? Босс, президент California Air Transport Corporation, нетерпеливо воскликнул Гари. Откуда мне было знать, что он пролез на борт и затаился там в вахте как раз когда я Он замолк и испытывающий посмотрел ей в глаза. Глори, я думаю, ты должна знать всё в деталях. Они довольно противные, но ты и я мы неплохо ладили всё это время, и если не тебе рассказать всё как на духу, то кому же ещё? Надеюсь, ты и вправду так думаешь. сказала она, и ей захотелось плакать. Гарри наклонился и положил свою крупную ладонь ей на запястье. — Ну, ясное дело. Не знаю, как ты, Глория, но мне, думается, нам было совсем неплохо вдвоем. Ты была добра ко мне. Я готов набить себе морду за свою тупость. Уж слишком меня занесло. Думаю, ты знаешь, как чувствует себя мужчина, связанный разными там «Обязательствами по рукам и ногам. А мне как раз и нравилось в тебе, ну, что ты просто была рядом. Понимаешь, о чем я говорю?» «Да, я просто была рядом», — с горечью подумала Глория. И «Я знаю, как чувствует себя мужчина, связанный чувством долга. Лучше бы не знать». «Так что же, Гарри?» «Да, так вот», — он похлопал ее по руке и нахмурился снова, — Это стюардесса. Последние три рейса она прям-таки раздавала мне авансы. Прелесть девчонка светленькая, чистенькая, одно слово куколка. И мне вдруг подумалось, а почему бы и не... Ты прекрасно знаешь весь этот расклад. И у меня еще хватило ума притащить на борт пинту, к которой я пару раз приложился. Потом попросил Тома сесть за штурвал, а сам пошел в хвост. И в самый интересный момент там возник этот лысый ястреб, прямо как дух отца Гамлета. Боже. Я думал, у него башка оторвётся, так он вопил. Он нас сил дождался, пока мы приземлились, и тут же вышвырнул меня вон. Стердеса. Прелесть девчонка. Хорошенькая, как куколка. В её ушах звучали только эти слова. Всё же ей удалось изобразить нечто вроде Сочувственные улыбки. «Не повезло. Жаль. Мне очень жаль. Она пыталась сдержаться, но не смогла. А это девушка. Она и ты...» Гарри замотал головой. «Да Господь с тобой. У нас же еще совсем дитя. Понять не могу, о чем я тогда думал. Знаешь, как это бывает. Завелся, да еще и выпил лишку». Он провел рукой по волосам. «Да я придушить ее сейчас готов». Не строя нам не тогда глазки, не был бы я теперь безработным. Глория глубоко вздохнула. И стало немного смешно. Ты подыщешь другую работу, Гари. Это ещё не конец света. Он резко вскочил и нервно заходил по комнате. Это именно конец света. Конец всему. Потому что моя жизнь это авяцы. Единственное, на что мне не наплевать, Единственное дело, в котором я хоть чего-то стою. А уж старик обязательно позаботится, чтобы меня на пушечный выстрел не подпустили к летному полю. Он крупная шишка в этом мире. И сил не пожалеет, чтобы облить меня грязью с головы до ног. Конечно, я могу найти какую-нибудь другую работу, но давай смотреть правде в глаза. Настоящей моей карьере конец. Раз и навсегда. Нет, Гарри. Ты обязательно найдёшь приличную работу, ведь ты такой энергичный, умный. Быть командиром корабля, конечно, хорошо, но какие тут перспективы? Пройдёт не так много времени, и тебя уволят по возрасту. Кто бы говорил о возрасте? Мелькнула горькая мысль, но она продолжала: "А может, это и к лучшему, как знать? Ты ещё молод, ты можешь начать". Тут она увидела в выражении его глаз и голос её угас. «Прекрати, Глория! Много ты в этом понимаешь!» Она тут же поняла, что допустила ошибку. Не стоило вторгаться в те сферы, которые затрагивали самые сокровенные струны его души. «Ты прав», — сказала она. «Я и своей-то жизнью распорядилась не лучшим образом, а тебя поучаю. Прости». Он вдавил окурок в пепельницу и тут же взял новую сигарету. «Ладно, проехали». Гарри подошёл и сел рядом с ней на диван. Я сам напросился. Даже старую вонючку винить не имею права. Что ему оставалось делать? Надо быть последним идиотом, чтобы клюнуть на эту белую мышь. И от этого страдаешь ты, Глори. Не будет больше ни обедов, ни походов в кино. Наверное, ты должна указать мне на дверь. Ну что теперь от меня толк? сердце её сжалось. Вероятно, он всё же хочет избавиться от неё и выдумал всю эту историю, чтобы легче было расстаться. "Несколько я не страдаю", ответила она. "Мне нужен ты сам, а не твои обеды и кино". Он усмехнулся, но она видела, что ему приятно слышать всё это. "Когда ты смотришь на меня такими глазами, я почти готов верить тебе. Ты должен мне верить". Она встала, закурила сигарету. Не стоит выдавать свои чувства, это может отпугнуть его. И после паузы продолжала: "Говорят, что вдвоём жить дешевле, чем поодиночке. Хочешь переехать ко мне, Гарри?" Она ждала ответа, и сердце бешено колотилось. Он откажется. Конечно же, откажется. "Переехать к тебе? Ты что, серьёзно?" спросил он в недоумении. А я как раз подумывал, что не мешал бы подыскать жилье подешевле. Теперь я не смогу снимать такую дорогую квартиру, как прежде. Ты действительно хочешь, чтобы я к тебе переехал? Конечно. Почему бы нет? Она отвернулась, чтобы он не видел, как слезы застилают ей глаза. Даже теперь, без денег, без работы, без всяких перспектив, он был для нее дороже и нужнее всего на свете». Ну, не знаю, протянул Гарий и потёр подбородок. Люди подумают, что я живу за твой счёт, и потом не будем ли мы действовать друг другу на нервы? Я вовсе не ангел, и со мной не так-то просто ладить. Ты уверена, что хочешь этого? Да. Он никак не мог понять, почему так дрожат её плечи. Потом подошёл и посмотрел ей в глаза. Э-э «Глори, то ты никак плачешь? Чего ты плачешь?» «Сама не знаю», — сказала она, высвободилась из его объятий и достала платок. «Наверное, потому что мне больно, когда у тебя неприятности, Гарри». Она взяла себя в руки и улыбнулась. «Ну так что? Переезжаешь?» «Да». «Ты очень добра ко мне, Глори. Я найду работу. Что-нибудь да найду, чтобы нам хватало на жизнь». Слушай, может мне прямо сейчас поехать к себе и собрать вещи? Ничего, если я перееду прямо сегодня? Конечно, она обвела руками его шею. Я так рада, Гарри. Я еду с тобой. Я мостак складывать вещи, а потом мы заложим что-нибудь и отметим это событие. О'кей? Будь спокойно, он улыбнулся. Я уже вижу, как мы живём с тобой вдвоём. Нам будет хорошо, детка. Увидишь.